Быстро мы час полем выпили. Э, славно, крякнул от удовольствия Красновский, поспешно закусывая солёным огурцом. Антон Петрович напротив, не торопясь с закуской, оттёр губы платком, положил стопку на разостланную под линию воска терьть. На этой, видавшей виды походные самобранки воспенников, были разложены яства. собранные охотниками в дорогу заботливые Лидии Константинны. Возле фляжки с водкой лежали солёные огурцы в марле, мачёные яблоки, варёные яйца, лепёшки, хлеб, ветчина и то, что осталось от полдюжины жареных цыплят. Перевёрнутая корзина служила опорой для прислонённых к ней ружей. Рядом с ружьями лежали пустые патронташи и ягдаши с дичью. распределённый изменчивым охотничьим счастьем далеко не поровну. Роман убил 5 вальдшнепов, Красновские 4, Антон Петрович и Николай Иванович по 2, и наконец Клюгин ни одного. Выпив водки, Роман с аппетитом ел, бросая циплячие косточки в костёр и наблюдая, как они потрескивая горят. Он был доволен своим охотничьим выходом.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 Красновский поведал о замечательном бое своего ружья, способного, по его убеждению, поразить пальшнепа за 100 шагов. Николай Иванович поделился наблюдениями о направлении и частоте пролётов пальшнепов, а заодно рассказал про одну из разновидностей птиц колибри, внешностью чрезвычайно похожую на пальшнепа, но величиной со шмеля. только один Клюгин ничего не рассказывал, а лишь молча пил и ел, бросая в костёр недоеденные куски. Наконец Антон Петрович спросил его: "Андрей Викторович, вам стало быть не очень повезло?" "Не очень", неохотно ответил Клюгин, катая меж ладоней варёное яйцо. "Что ж, бывает", заметил Антон Петрович. "У меня Так всегда бывает. Усмехнулся Клюгин, счищая с крыло пушицы и цайки, дая огонь. Пустое это занятие по птицам, полит скажу я вам. Зря, пошёл. Почему же пустое? откликнулся Красновский. Просто вам не подfortунило, вот и всё, а занятие, ух, как не пустое. Не споря, Клюгин открыл свой большой рот, и вложив в него яйцо, принялся жевать. Доев в цыплёнка и отерев губы салфеткой, Роман спросил: "Андрей Викторович, у вас ружьё какой марки?" С трудом проглотив яйцо, Клюгин матнул головой: "Ну, понятия не имею. Позвольте взглянуть. Сделайте одолжение". Роман приподнялся, подошёл к корзине, отыскал ружьё фельдшера и, вернувшись с ним,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 притянут текст волонт двумя жестинными полосами сбитые глядзю замки с погнутыми курками два коротких обрубка вместо спусковых крючков узкую засаленную деревяшку вместо ложи на «Да, покачал головой Кросновский из-за этой аркебузы, наверное, ещё солдаты Кромбеля стреляли аркебуза Перед испросил Антон Петрович: "Да это пещаль Стенки Разина. Бох мой, как же вы из него стреляете?" "Так и стреляю", издевая и глядя в огонь, бормотал Клюгин. Несмотря на идущее от костра тепло, он сидел в своём зелёном, наглухо застёгнутом плаще, из-под ворота которого выбилось чёрное кошне. Алые блики играли на его выдвинутом вперёд лбу, и казалось, что лоб светится сам по себе. Как-нибудь оно разорвётся у вас в руках, заметил Роман, с трудом открывая казённик и разглядывая изъеденные пороховой гарью замки. И слава богу, с тем же равнодушием ответил Клюгин. Может, пребьёт раньше срока. Вот радости та.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 откусывая от яблока. Так-так, Николай Иванович протянул руку и бережно взял трепыхающуюся бабочку на ладонь, сосновой, как напряд, а проще говоря, дендролему с пеньи. Бабочка с сильно опалёнными крыльями поползла по руке Рукавитина. Нес миле барышня. С грустью говорил он, внимательно следя за движениями бабочки своими острыми стариковскими глазами учителя и учёного. Мой успех совершил им роковой парадот. Наука бессильна подарить вам новые крылья. А медицина, он покосился на Клюгина, тоже, кажется, вряд ли сможет помочь. Сможет, буркнул Клюгин.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 стал протирать их. Красновский привычным жестом провёл пухлой рукой по виску. А знаете, я вот сейчас вспомнил. Мы как-то с Аполитом Кузьмичом поехали нам в Ту порыбачить. Так вообразите, тамошние рыбаки э таким вот манером ночуют на берегу, разводят побольше костров и вокруг них дежурят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 хотя признаться, никогда не пробовал. А вы попробуйте, попробуйте, оживёлся Красновский. У мужика смекалки подзанять не грех. Мы с вами привыкли на них свысока смотреть, а выходит, что многому у них поучиться придётся. Многому. Ну это чему же? Позвольте вас спросить. Жаленным бабочкам, спросил Клюгин. Доброте и мудростим. убеждённо произнёс Красновский и не менее убеждённо повторил: "На брате и мудрости". Густые чёрные брови Клюгина поползли вверх. "Вы собираетесь учиться у них?" он ткнул пальцем в сторону спящего в телеге Акима. "Доброте и мудрости? Вы, профессоры истории, собираюсь. И вам советую" Мне, да, вам доброте и мудрости, доброте и мудрости. Клюгин повернул своё лицо в сторону Красновского, недолго посмотрел на него, подтопырив нижнюю губу, потом заговорил: Хорошо. Давайте по порядку. Про какую доброту вы мне толкуете? Я говорю, Милиш Андрей Викторович, а то Первозданный сконно русской доброте, которую не спутаешь ни с какой другой. Сау богу я по миру поездил, даже в Индии был. Русский мужик, безусловно, беден, неграмотен и бесправен, в чём естественно виноват вовсе не он. Он беднее и бесправнее западных крестьян. Он не взрачней их, но при всей своей серости он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 В это только поверить можно или сердцем почувствовать, а понять не-не. Я и сам раньше-то когда в столицах, э, такой учёный муж, просвещение до да наук, а сюда бывал, приеду, так чувствую себя, чуть ли не Юлием Цезарем. А потом попозже понял, что не наука наша, не культура ближе к Богу нас не делают. И главное,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 что наш русский мужик святой, я не сомневаюсь. Я тоже подхватил Антон Петрович жуя яблоко. Только святость та -то в нём слишком глубоко запрятна. Я бы даже сказал, завалена, засыпана всяким хламом. Вы имеете в виду его необразованность? спросил Красновский.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 Слишком тяжёлые вериги прошлого. И грех над этими веригами смеяться, Андрей Викторович, Красновский повернулся к усмехающемуся Клюгину. Грех дела любого просвещённого русского человека помочь своему забитому собрату по нации, просветить, научить, направить. Наши предки из него кровь пили, стало быть, нам их вину искупать. Браво. Зис меня секлюгин лениво хлопай в ладоши. Точь в точь мои слова. 25 лет не давности. Правда, я-то шёл несколько дальше. Я мужика призывал свергнуть власти придержащие и установить с нашей помощью подлинную демократию. Застой поплатился. Ну, батенька, зачем же кровь проливать? Иронично и в то же время строго заметил Антон Петрович. Нет,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 С жаром ответил Красновский. Крюгин отрицательно мотнул головой. «Ну-ну, значит, на Сенатской площади господа дворяне в себя стреляли, а не по государственным генералам. На Сенатской площади, любезный Андрей Викторович, случилась самая ужасная нелепость России», — горячась говорил Красновский. Они пытались привить чужеродную ветвь и сделали это чудовищным способом. Но идея Баббёфа и методы Робеспьера тогда Россия не приняла. Русский человек не француз. У него хватило ума отказаться от кровавой диктатуры и кабинских трибуналов. Вот в этом-то и есть российская мудрость, о которой я говорил. Россия сама свой путь выбирала, путь собственный и верно выбирать верно. Красновский смолк. То ли от близости костра, то ли от волнений на его лбу выступило испарина. Россия сама, как вы сказали, ничего никогда не выбирала, резко произнёс Клюгин. Ей нечем выбирать-то. У ней головы своей сороду не было. Вспомните, вы же историк, как только из землянок выползли наши незабвенные предки, так сразу к варягам челом бить Дайте правителю сами собой править не в силах. И вот, с Эльвупле, Приурик, Трувор, Синеус, не с рассеяния срёрика началась. А с кого же? С крещения. Приурик, Древляни, Вятчие, дреговичи, Перун, всё это первозданный хаос строительный материал, как только принял народ крещение, поднялся с четвереник на обе ноги, так и государство появилось, и зажили не хуже французов. Да помните, какое там не хуже французов? Лаптем щи хлебали, на Константинополь молились, перед татарами спину гнули, что у России было свое. Лапте-балалайка, его с невежества в придачу, а все остальное у чужих заимствовали, и веру с иконами византийскими, и грамоту греческую,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 До Польши докатились, а дальше сил не было идти. А коли были, посмотрели бы мы теперь на французов да на немцев. Бог их с берег через Россию. Мы в XIII веке кровью на пепелищах обливались, а они на турнирах тешились. Да всё к гробу Господню походы снаряжали. Остолетняя война. Ну, сравнили. 100 лет с англичанами фландрийских баб делили. Потом свою же Жанну Д'Арк сожгли, Карла VII короновали, освободили Париж и расстались с друзьями, братьями во Христе. У-ля-ля, oh, ну sommes des bravos. Клюгин вместо ответа рассмеялся, махнул рукой. Да ну вас, скучно. За Россию лапотную горой стоите, и у мужика мудрости решили подзанять. — И вам советую, — горячился Красновский. — Ну, насчет мудрости не знаю, — Антон Петрович кинул огрызок яблоков в костер. — А вот добродушие и простоты я бы у наших крутоярских мужиков подзанял. — А, все мы с вами столицами несколько подпорчены.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 Только мне кажется, прощение чревато крайностями не менее отвратительными, чем спесь и чванство. Я видел однажды такого опростившегося аристократа, и, признаться, зрелище было не из приятных. Вообще, мне кажется, нам, русским, надо поменьше впадать во всякого рода крайности. Это касается и собственной жизни, и взглядов на жизнь.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 Но мы, конечно, хотели, чтобы она никогда не решилась с раздражением проговорил Красновский. М-м, да чего же? Я не против, бормотал Клюгин, размяная затекшие от полусидячей позы конечности. С удовольствием посмотрел бы на осушение российского болота, даже готов поучаствовать.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 А вы, Андрей Викторович, ни во что не верите, даже в бога. Так что ж про Россию говорить? Не верите, так и не верьте. Не верю, не верю, повторил Клюгин, передёргивая плечами, словно в ознобе. Хотя понимает Цютчева, не то что умом Россию не понять, и что аршином опять же общим не изменить. И то, что у неё в некотором роде А судьбина стать прекрасна, понимаю, но верить в неё не могу. Не верю. Ну не верьте и ладно, и не верьте. Не верю. Не верьте, не верьте. Я не верю. Клюгин зевнул и достав из кармана плаща потёртый кожаный портсигар, стал закуривать. Россия и не нуждается в таких людях, как вы, с обидой в голосе заключил Красновский. Клюгин промолчал, зажигая спичку, зато Руковитинов быстро возразил. — Не скажите, Петр Игнатьевич, России всегда, во все времена, не хватало холодного критического взгляда на себя. И не западного, а своего маркиз-де-Кюстин, безусловно, во многом прав, но... Он судил Россию, глядя на нее из столицы просвещенной Европы. «А я смотрю на нее из глазниц своего переразвитого русско-неандертальского черепа!» Резко перебил его Клюгин и отрывисто засмеялся, не выпуская ему штыка с папиросой из зубов. «Я — духовный неандерталец!»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 С одобрением в голосе произнес Антон Петрович, отвинчивая пробку у фляжки. «Я его люблю». «Да за что же?» — встрепенулся Красновский. «За цинизм и безответственность». «За равнодушие к себе и за критический, как выразился Николай Иванович взгляд. Хотя большой дозе фельдшер утомительно». «Какой критический взгляд! Какое там...» Бажал руками Красновский: циник, циник и фигляр. Ничего не признаёт, никого не любит. Базаров какой-то доморощенный. Между прочим, я всё слышу, сонным голосом пробормотал из тени Клёгина. Ну и на здоровье, слегка отшутившись, буркнул Красновский. Давайте-ка промочим горло, предложил Антон Петрович, отвинтив наконец крышку фляги. Прошу у дверей ваши макалы. Красновский и Роман и руководинов протянули ему свои стопки. Антон Петрович наполнил их, налил в свою и бросил пустую флажку на скатерть. Давайте-ка выпьем за нашу Русь. Давайте, с каким-то облегчением произнёс Красновский. Четыре потемневшие серебряные стопки сошлись вместе, стукнулись друг о дружку. Все выпили. Антон Петрович шумно выдохнул, бросил стопку, потянулся за окурчиком. Рукавитинов оттёр усы и бороду платком. Чудно. Право, не помню, когда так вот в лесу, при костёрке. Чудно. А я помню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 которая в скорости после этого принесла вам кучу премилых щенят. Лада встряхнула с окрасности. Чудная была собака. Верхняя чутьё изумительность стойку держала превосходно, но ну, диг положем работал не хуже. «Да что вы? Лучше Лады собаки с роду не было. Сколько я с ней походил. М -м да. И так быстро померла.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 Да от того, что из-за таких вот нигилистов до да разных темных личностей, он посмотрел через плечо на спящего Клюгина, у нас, у русских, в голове полная каша. Одни на запад смотрят раскрымший рот, другие в страхе на восток пялиться, третьи пьют горькую. У русского человека хамство и лене и так отбавляют, что то поделаешь, наградили нас татары этими грехами. А тут ещё крикуны до да критики с кукишем в кармане. Россия болото, Россия провинция беспросветная. В России надо к немцу-англичанину в ноги бухнуться. России надо старую кровушку спустить. России надо то, России надо это, кричат на все лады, как сороки. Мужей для них пешка. Россия шахматная доска. Хотим пешки сюда, хотим сюда, а ходим и смахнём их во всяк чёрт тут. Да позовём немцев, пусть научит гут арбайтен. Ну, положим этому немцам действительно, не грех поучиться, заметил Руковицинов. Красновский махнул рукой. А, учился я у них. Не спорю, головы есть толковые. Но простите мне,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 Дайте время, он распремится и распремится сам, без крикунов, без террористов, без разного рода, темнил. Больно видеть, как они нас обольщают. Русский народ, доверчивый и прост, как дитя. А они искусны, очень искусны. Пользуются его неграмотностью, сулят золотые горы и свободу. Ничего. Дайте время.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 Чем кончаются ваши споры о России? Красновский зевнул, смотрел вокруг. Ситает. Надо собираться, до да домой ехать. Чур, Пётр Игнач, будить спящих будете вы. Шепнул Николай Иванч, подвигаясь к скатерти и начиная её сворачивать. Роман встал со своего места, потянулся и встрогнулся всем телом словно от холодного душа.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 В лесу уже было совсем светло, небо побледнело и звёзды погасли. Только широкий серебристый месяц висел над лесом, привлекая к себе взгляд. Роман шёл по молодой траве между деревьев, в листве которых уже прикликались проснувшиеся птицы. Ему было легко, И усталость от ремота с каждым шагом покидала его тело. Он шёл налегке, просив там у костра и охотничьи снаряжения и трофеи, но воспоминания об этой удачной охоте были при нём. Он был доволен, чувствовал в себе силу, свободу и уверенность. Может быть, именно эти чувства и не позволили ему включиться в недавний спор, хотя он тогда сквозь поудрёму слышал каждое слово и на каждое слово имел возражение. Он понимал и желчную слабость мизантропа Клюгина, и наивность славянофильских притязаний Красновского, и осторожность раба науки Рукавитинова, и простодушное барство Антона Петровича. Но именно то, что поющие чувства, пробудившиеся в его душе на охоте и не покидающие его с тех пор, не позволяло ему опуститься до бессмысленного спора. Он шёл, переполненный силой и свободой, с каждым шагом чувствуя себя ещё сильнее и ещё свободнее. Боже, как прекрасно, что аз есть, думал он.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 Мамины рощи. Он сразу свернул влево, решив пройти к селу Краем, а потом через выруб. Мамины рощи тянулись долго, но Романы показалось, что он прошёл край на одном дыхании, перебрался через гнилую балку, подняв из камышей стаю диких уток и оказался перед стеной устова старого елового леса. Эту стену рассекала широкая проросенька.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 с трёхгранными верандами, со вторым этажом из балконом, нависшим прямо над крыльцом. Со стороны выруба к дому подступал прекрасный яблоневый сад, весь усыпанный яблоневым цветом. Роман подошёл к крайней яблоне и остановился. Кругом было тихо. Всё ждало восхода солнца. Раман стоял, наслаждаясь чудесным мгновением. В это время дверь балкона отворилась. На балкон вышла девушка в голубой ночной рубашке с русыми распущенными волосами. Раман тут же узнал её. Это с ней они зажигали в церкви пасхальные свечи от одного пламени, затаив дыхание.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 Olá